Глава сорок Кора. Я бегу вниз к пляжу, где Вульф вытаскивает из воды, кажется, потерявшего сознание святого. Бросившись к ним, я чувствую, как холодная вода бьет по моим ногам и от поднимающихся брызг намокает одежда. Вульф такой же промокший, как и я, а святой выглядит так, будто решил утопиться. Даже его волосы намокли и прилипли к лицу. Я перекидываю вторую руку святого через плечо, и мы вместе с Вульфом вытаскиваем его из океана. У нас в запасе осталось всего несколько минут, потому что сирены звучат все громче. И Вульф, смотрящий на меня, тоже это понимает. Святой приходит в себя и, упав на колени, Утягивает нас за собой. Он выкашливает воду, а затем просто сидит, понурив голову. Мгновение мы с Вульфом молча наблюдаем за ним. Мою голову начинает посещать разного рода мысли. Несмотря на то, что святой молчит, я чувствую его горе, будто оно живое и дышащее существо. Как пережить такое? Как возможно справиться со смертью любимого человека? Встретив взгляд Вульфа поверх головы святого, я стараюсь говорить как можно мягче. Пойдем, Нам нужно выбираться отсюда». Мы снова помогаем святому подняться и поддерживаем его до самых ступенек сбоку от дома. Там он берет себя в руки и, оттолкнув нас, вырывается вперед. Я хватаю Вульфа за руку и прижимаю ее к своим губам. А он бросает на меня вопросительный взгляд. Я качаю головой, не зная, как ему сказать о том, что произошло. — Никс. — Нет. Он замирает, догадавшись о произошедшем по выражению моего лица. Она... Он крепче сжимает мою руку и тянет меня за святым. Дойдя до подъездной дорожки, мы останавливаемся. И святой смотрит на место, где кровь Никс растеклась уже по тротуару. Вольф издает низкий горловой звук, и я понимаю, как ему больно. Они знали ее намного дольше, чем я, и сейчас находятся в ужасе а мне ее смерть кажется ненастоящей. Будто сейчас она мертва, а завтра выйдет из комнаты вместе со святым, демонстрируя свои татуировки и улыбку. «Давайте», — настаиваю я, направляя святого вперед. Джейс понес ее к машине. «Мы ее не бросим». «Конечно, мы ее не бросим», — рычит святой и оглядывается по сторонам, как будто ищет кого-то кого можно обвинить в том, что произошло, но никого вокруг не осталось. Я чувствую, как мои внутренности сковывает ужас, и, прижимая руки к груди, я пытаюсь остановить стук бешено колотящегося сердца, но это занятие бессмысленно. Мы подходим к машинам, на заднее сиденье одно из которых Джейс уже уложил тело Никс. Святой открывает дверцу рядом с ее головой и, приглаживая волосы, аккуратно укладывает их поперек ее горла, прикрывая рану. Он кладет руки ей на грудь, а затем мягко прижимает ее к себе. Я убираю руку со своей груди, думая о том, как его поза похожа на позу Никс, которая держала голову святого на своих коленях когда мы ехали из часовни. Я чувствую, как горят мои глаза, и понимаю, что это больше не Никс, а лишь ее тело. Святой открывает дверцу пассажирского места и с опускается на сиденье. Джейс занимает место водителя в той же машине. «Давай!» — говорит мне Вульф, повторяя мои же слова. Я даже не осознаю, что мои глаза снова наполнились слезами, пока не начинаю моргать, давая им возможность растечься по лицу. Мир перед моими глазами расплывается, пока я поспешно вытираю их. Я позволяю Вульфу посадить меня в другую машину и вижу, как Джейс делает резкий поворот и на большой скорости уезжает из этой дыры. Фары полицейских машин, приближающихся к особняку, отражаются от домов, а сирены вопят. Только теперь я бы не хотела, чтобы шериф нашел это место. Свет фар нашей машины отражается от той, за которой мы припарковались, на мгновение ослепляя нас, а затем Вульф даёт задний ход и уезжает с места преступления. Я почти ожидаю, что несколько полицейских машин вырвутся вперед и устроят за нами погоню. Но они все еще находятся на расстоянии нескольких кварталов и не знают, что им предстоит увидеть. Какое-то время мы едем в тишине. И, наконец, я нахожу в себе силы, чтобы посмотреть на Вульфа, который щурится, моргает и постоянно сглатывает. Быть расстроенным — это нормально. Шепчу я, и он усмехается. «Нет, чёрт, это ненормально! Ничего из этого ненормально! И уж тем более мои эмоции!» Чушь собачья. Облокотившись на центральную консоль, я кладу ему руку на бедро. «Здесь только мы, Вульф, и ты можешь быть со мной откровенным». Он опускает свою руку на мои пальцы, но будто бы не желая принимать знак утешения — убирает мою ладонь обратно ко мне на колени. Мои пальцы сжимаются в кулаки, но, скорее всего, он просто выражает скорбь. Мы же не можем все реагировать на смерть одинаково, и было бы иррационально ожидать, что каждый из нас будет плакать. Возможно, поэтому я не удивляюсь, когда он останавливает машину перед луком и стрелами, но не выключает двигатель. «Хочешь побыть один?» — спрашиваю я. «Прямо в точку!» — отвечает он холодным голосом. «Ладно», — качаю я головой. «Но сначала нам нужно найти Артемиду и Аполлона. Его телефон переходит на голосовую почту». Вульф смотрит на меня, а затем снова отворачивается и кивает. Я выхожу из машины, потому что не знаю, что еще могу для него сделать. Ведь вокруг нас творится полный кошмар. В дверях клуба меня встречает Антонио. Он раскрывает свои объятия, и на мгновение я замираю, прежде чем позволяю ему обнять себя. Странно, но я хватаюсь за его рубашку и утыкаюсь лицом и его плечо, чувствуя, как в моем горле образуется комок. Он гладит меня по спине, а затем отпускает. «Они на третьем этаже в вип-зале», — говорит он, и, обойдя меня, выходит в ночь. Находиться в клубе ночью довольно-таки жутко. Я прохожу через залы, в которых нет света, танцовщиц и музыки. Полы везде чистые, и все стоит на своих местах. Поднявшись по лестнице на третий этаж, я иду по коридору, освещаемому светом из бра, что висят на стене. Обычно, если клуб открыт, их выключают, чтобы повсюду царили тени. Но я нахожу ребят в знакомом веб зале в том самом, куда однажды водила меня Марли. Теперь мне кажется, что это было целую жизнь назад. Тело Никс положили на один из столов и накрыли черной скатертью. Святой сидит рядом с ней, уставившись на свои колени, а Джейс и Дэниел разместились на барных стульях, смотря на бокалы с напитками, стоящими перед ними. Кажется, мы зашли в тупик, но у меня нет ни одной грёбаной идеи. «Кора!» Джейс поднимается, когда видит меня. Дэниел грустно улыбается мне, и они освобождают для меня место между ними. Протянув руку, Дэниел берет еще один стакан и, не спрашивая, наливает мне виски. Я киваю в знак благодарности и, опрокинув стакан, ставлю его обратно. Дымный привкус этого напитка очень сильный, и я едва не давлюсь им. — Где Вульф? — спрашивает Дэниел. Уехал. Я велела ему найти Артемиду и Аполлона. «Кора!» — обращается ко мне Джейс, спускаясь с небес на землю. «Тебе нужно позвонить шерифу. Наверное, он поехал в особняк Титанов, но...» «Нет!» — я оглядываюсь через плечо на святого, голос которого звучит твердо, хотя он не двигается с места. «Нет?» — переспрашиваю я. «Я не позволю ему забрать тело Никс». Но мы должны похоронить ее, говорю я, встав со стула и опустившись на колени перед святым. Она заслуживает достойного места упокоения. И Джейс прав, я не думаю, что мы сможем похоронить ее без помощи шерифа. Дождавшись, пока святой кивнет, я набираю номер Нейта. Шериф Брэд Шоу, отвечает он бодрым голосом посмотрев на экран телефона джейса я вижу что сейчас уже за полночь но не похоже чтобы я его разбудила возможно он отреагировал на мое письмо это кора я представляю себе удивление на лице шерифа потому как он резко закашливается кора ты в порядке я получил твое сообщение и послал полицейских которым доверяю ты в безопасности «Да, мы в порядке. Значит, ты не поехал нам на помощь?» — выдыхаю я. «Послушай, Кора, я предполагаю, что ты можешь мне не ответить. Но я должен спросить. Ты имеешь отношение к взрыву?» «Что?» — я включаю громкую связь. «К какому взрыву?» «Я не должен тебе говорить об этом, но один из заброшенных вагонов поезда...» который был поставлен для тестирования системы метро, взорвался под Вестфолсом, разрушив почти целый квартал предприятий, находившихся над этим туннелем. «Чёрт, Аполлон и Артемида. Кто-нибудь пострадал?» — спрашиваю я, смотря на Джейса. «Пока мы не наткнулись на пострадавших», отвечает шериф. «Сейчас мои люди обыскивают остальные туннели. «Шериф!» — кричит кто-то вдалеке. «Мы что-то нашли!» «Подожди, Кора!» В мгновение я слышу только звук гравия под ногами Нейта и слишком тихий разговор, слов которого я не могу разобрать. А затем наступает тишина. «Пожалуйста», — произносит знакомый голос, «вы должны помочь моему брату». Воздух со свистом вырывается из моих легких. Сколько еще ударов мы можем выдержать? Они забрали его! Плачет Артемида. Пожалуйста. Кора, наверное, тебе стоит приехать сюда. Черт. Мы направляемся в университет Стерлинг-Фолс, где по словам шерифа сможем забрать Артемиду поскольку полицейский участок в этой зоне недавно был разрушен адскими гончами. И на лето они перенесли свой офис в СФУ. Я не устаю себе напоминать, что там же собирается и городской совет. Университет стал в своем роде крепостью для правительства города. К тому же это одно из самых старых сохранившихся зданий в греческом стиле. Пережиток более хороших времен. Надин Брэдшоу встречает нас в коридоре рядом с комнатами, которые они используют под полицейский участок. Поскольку в университете нет тюремных камер, всех, кого арестовывают копы, отправляют прямо в окружную тюрьму за чертой города. Но Артемида не арестована, и поэтому она здесь. «Мисс Синклер!» Надин протягивает мне свою руку, и я пожимаю ее. Рада вас видеть. Но хотелось бы, чтобы это произошло при более благоприятных обстоятельствах. Сегодня на Олдермэне брючный костюм, на этот раз кораллового цвета, и черные туфли на каблуках. Ее волосы цвета клубничного блонда зачесаны назад. И для середины ночи она выглядит вполне собранной. Если быть честной, я рада, что приехала сюда хотя я была бы рада поехать куда угодно, только бы не зацикливаться на горе, которая бурлит в луке и стрелах. «А вы должно быть Джейс Кинг», — говорит Надин и пожимает руку Джейса. «Очень приятно». «Где она?» — спрашивает он. «Артемида Мэдден? Она внутри. Но у моего брата есть к вам несколько вопросов». «Мы не будем отвечать ни на какие вопросы», — спокойно говорю я, отводя ее в сторону. «Вообще-то я позвонила вашему брату, потому что наша подруга попала под перекрёстный огонь во время перестрелки с титанами». «Мне жаль это слышать», — морщится Надин. «Она...» — умерла на месте. На удивление мой голос абсолютно ровный. Мы забрали ее оттуда, потому что не могли оставить там». «Конечно», — Надин похлопывает меня по руке, — «я вас не виню. Сейчас очень странные времена, и я сожалею о вашей потере. Где она сейчас?» «В клубе Лук и Стрелы. Он находится в Нортфолсе. «Я знаю это место», — вздыхает она. Я попрошу врачей скорой помощи забрать ее. Там позаботятся о ее теле, но я подозреваю, вы уже знаете, что я собираюсь сказать. Морг полон. Нам не нужно вскрытие. Мы хотим, чтобы они просто зафиксировали ее смерть, и мы могли бы устроить ее похороны, которых она заслуживает. Я посмотрю, что могу сделать. Кивает Надин. О, Алекс! К нам подходит Алекс Стерлинг, который выглядит менее собранным, чем на Возможно, теперь у них ненормированные рабочие дни, в чем я искренне сомневаюсь. Он натянуто улыбается мне, а затем поворачивается к своей коллеге. Все в сборе, говорит он ей. Наконец-то мэр попросил вмешаться в эту войну банд, и мы должны проголосовать. «А какие у вас есть варианты?» — спрашиваю я. «Ну, мы можем призвать к действию нашу полицию или Национальную гвардию, или... Кора!» — Зовет меня Джейс. И Алекс Стерлинг бросает взгляд через плечо, а затем поворачивается к Джейсу лицом. «Мне кажется странным, что они так долго смотрят друг на друга, а затем будто приходят в себя, и Алекс снова поворачивается ко мне». «Прости, это сложный вопрос, и на наш выбор влияет много разных факторов. Пожалуйста, извините нас». Он на Надин за руку и тащит ее прочь от меня, а Джейс подходит ближе, и мы молча смотрим им вслед — пока они не скрываются в лифте. «Это было странно», — шепчу я, и он пожимает плечами. «Я никогда не встречал его раньше. Мне просто не понравилось, как он тебе улыбнулся». «Ха, это был Алекс Стерлинг». «Этот ублюдок Стерлинг?» — вздрагивает Джейс. «Да, я что-то упустила?» Джейс вздыхает и наклоняет голову. Поскольку Дэниел пошел в офис полиции, мы остались только вдвоем. Время уже близится к двум часам ночи, и мои глаза горят от слез и усталости. Но, несмотря на это, во мне просыпается любопытство. Этот город основали Стерлинги! Это я уже знаю, медленно киваю я. Я узнала об этом на ужине с шерифом, где и встретила впервые Алекса. «А ты знаешь, что вся семья Стерлингов была уничтожена?» Спрашивает он, наблюдая за моей реакцией. Я удивленно качаю головой. «Расскажи подробнее». Сто лет назад стерлинг фолс был простым рыбацким городком. И, приехав сюда, семья Стерлингов объявила его своим. Они основали правительство и наладили туристический бизнес, поскольку здесь уже были пляжи и водохранилища. Они поняли, что если в городе навести порядок, то он станет привлекательным для тех, кто ищет пляжный отдых. Джейс указывает на скамейку, и мы садимся на нее. Как обычно, это принято в семьях. Стерлинги производили на свет потомство. Вздыхает он. Место в правительстве, которое они основали, постепенно превратилось в должность Олдермена и передавалось старшему сыну от отца и так далее. Эта семья казалась идеальной, по крайней мере, внешне. Но двадцать или пятнадцать лет назад... Что тогда случилось? Эта семья была уничтожена. Не только старший сын, но и его жена и дочь, брат со своей женой, а также сестра. В живых осталось всего несколько человек, но они не претендовали на наследство или город. «Их всех убил один человек?» Спрашиваю, я не в силах себе этого представить. Я не знаю, но заметь, семья была уничтожена не сразу. Эти убийства происходили в течение года, а, возможно, и дольше. Люди уже не помнят подробностей и не любят говорить об этом. Ведь как можно было допустить, чтобы нечто столь ужасное происходило снова и снова? Это ужасно. В то время Алекс Стерлинг был защищен. На самом деле все свое детство он провел в изумрудной бухте, и жители города предполагали, что там он и останется, учитывая перенесенную травму из-за смерти семьи. Но, ко всеобщему удивлению, он вернулся и баллотировался в Олдермены. Остальное ты. Ого! восклицаю я, выковыривая грязь, налипшую под ногтями. Это впечатляет. Да, так что уже не первый раз этот город обогрил себя кровью. Он подталкивает меня локтем. Война за войной — это просто цикл, который нам, похоже, не разорвать. Я беру Джейса за руку и сжимаю ее. Я должна верить в то, что мы все это делаем не напрасно. И, в конце концов, несмотря на жертвы, на которые нам приходится идти, мы победим. По коридору бежит покрытая сажей Артемида. Ее одежда в некоторых местах обгорела, а темные волосы кажутся спутанными, но в остальном она выглядит невредимой. Позади нее по коридору гораздо медленнее движется Дэниел. Я встаю и едва успеваю поднять руки, чтобы обнять ее. Она обхватывает меня за шею руками и дрожит, прижимаясь ко мне всем телом. Он забрал их! Выдыхает она мне на ухо. Что? Кто? Паркер, говорит она дрожащим голосом. Он приставил пистолет к моей голове и заставил Аполлона связать себя. А потом пришел Вульф. О боже. Я отстраняюсь от Артемиды и хватаю ее за плечи. Куда он их забрал? Кто? Джейс делает шаг вперед. Паркер забрал Аполлона и Вульфа. Я чувствую, как по моим венам течет лед. Отступив от них, я прикрываю рот рукой. Сначала Никс, а теперь это? Я не знаю, сколько еще смогу вынести. Где они? Рычит Джейс. Артемида не успевает ответить, как Джейс начинает так сильно трясти ее за плечи, что ее голова безвольно мотается взад и вперед, а широко раскрытые глаза наполняются слезами. «Джейс, отпусти ее! Я отталкиваю его от девушки. «Ребята!» Пытается осадить нас Дэниел. Я качаю головой и беру тем за руку, а Джейс и Дэниел молча следуют за нами к машине. Я чувствую, что внутри Джейса бушует ураган. Конечно же, он зол. Так же, как и я, он пребывает в ярости. От того, что мы отмахнулись от Паркера как от назойливой мухи, не проявив должного внимания к его присутствию в городе и угрозам в наш адрес, мы слишком рано забыли о нем. Ему нужна я, говорю я, когда мы садимся в машину. Тебя он не получит, Джейс хлопает руками по рулю. Я убью его нахрен. Он. Артемида закашливается, а затем протягивает мне конверт. Он дал мне номер, по которому ты можешь ему позвонить. Джейс выезжает с парковки университета, и я вскрываю конверт. Мы оставили святого и Никс в клубе, но я подозреваю, что скорая помощь к ним приедет в ближайший час. Я не знаю, рассказал ли Дэниел Артемиде о том, что произошло, потому что если нет то мы сами должны сообщить ей эту новость. Думая об этом, я понимаю, как хочу просто заснуть, желательно на год. Но вместо этого я смотрю на знакомый номер, написанный на листке бумаги знакомым почерком, и это возвращает меня в то время, когда мы с Паркером впервые встретились. Тогда он был очарователен». Ему нравилось флиртовать со всеми подряд, и я знала об этом, так как наблюдала за ним, пока он был в компании других девушек. Но он становился в десять раз очаровательнее, когда оставался со мной наедине. Паркер получал все, что хотел. Я помню, как он записал свой номер и сунул бумажку с ним мне в руку, но я не стала звонить. Хотя испытывала искушение сделать это, или хотя бы написать. По прошествии достаточно долгого времени он каким-то образом узнал мой номер. И однажды позвонил сам, приглашая на свидание. Вот и вся хорошая часть нашей истории. В моем кармане все еще лежит телефон Джейса. И я думаю, что он даже не хочет его возвращать потому что эта штука, похоже, приносит только плохие новости. Набирая номер, я задерживаю дыхание, ведь это так похоже на Паркера, заставлять играть меня в больные извращенные игры. Например, вынуждать меня звонить своему бывшему парню, который жестоко обращался со мной. Я должна помнить, что для него это все игра, в которую можно либо выиграть, либо проиграть. «Паркер Вортон», — отвечает он, будто не ожидал звонка посреди ночи и даже не догадывался, кто может звонить. «Это я. Мой голос звучит странно даже для меня самой. Уж слишком он высокий». Паркер молчит, и я уже решаю, что он повесил трубку. Но он просто ждет, проверяя меня на прочность. Крепко впившись ногтями в ладонь, Я вспоминаю его старые уловки, о которых уже почти забыла. Я отнимаю телефон от уха, чтобы проверить, не прервалась ли связь, потому что секунды перетекают в минуты, и, наконец, я слышу, как он усмехается. «Кора», — говорит он, будто не заставлял меня ждать, «я так рад слышать твой голос». «Ближе к делу, Паркер. Некоторые вещи никогда не меняются, не так ли?» — хмыкает он. «Тем не менее, думаю, я знаю, почему ты звонишь. Потому что у тебя есть кое-что мое. «Кое-что», — говорит он, — «у меня не оба. Я мысленно считаю до пяти, чувствуя, как потеют мои ладони». Я не знаю, как кто-то может это выдержать, и сколько еще выдержу я. В моей голове вспыхивает боль, пульсирующая между глаз. Включи громкую связь, чтобы твой парень мог слышать. Я выполняю приказ и бормочу, что все готово. Вот в чем дело, Джейс Кинг, начинает он. Я хочу получить то что находится у тебя, и готов поспорить. Ты хочешь получить то, что находится у меня?» Джейс хмурится, встретившись с моими глазами в зеркале заднего вида, однако ничего не говорит. «Завтра вечером в десять часов», — говорит Паркер. «Где?» — быстро спрашивает Джейс. «В Олимпе». Разговор обрывается и бросив телефон дэнилу я дрожу он тот же вынимает сим карту разламывает ее пополам и выкидывает в окно а затем бросает бесполезный телефон в подстаканник это все из за контракта который ты подписал говорю я закрывая глаза и сжимая пальцами переносицу это из за того что сделка которую ты заключил с цербером все еще действует а он хочет владеть мной он сделает все чтобы заполучить меня джейс хмыкает в знак согласия но потом внезапно жмет на тормоза и остановившись молниеносно выходит из машины джейс открывает мою дверь после чего целует меня в лоб переносицу и в уголок губ клянусь своей жизнью принцесса он больше никогда не прикоснется к тебе Боже, как бы я хотела, чтобы это было правдой.